Глава 204. -я. Неожиданный посетитель. Колин с Ленардом одновременно оторвали взгляд от бумаги, переглянулись и так же одновременно пробормотали: "Да он безумен. Алана его сумасшедший, верно? Всяк с бредовым расстройством асоциапатии". У Клина сжалось сердце от дурного предчувствия. А он поспешил продолжить чтение. "Дамы и господа," Вся суть этого дела состоит в том, что я заложил в Тенгонне бомбу, и сила её будет только расти. Ищите и найдите её до того, как она сработает. А если проиграете, Тенгон ждёт взрыв, после которого останутся одни лишь руины. И поверьте, я не лгу. Ланавос, любитель устраивать приятные сюрпризы для своих друзей. Бомба Калейна задочно установил с Леонардо. В это время Леонард поднял письмо на просвет. И я принялся всячески его осматривать, но не нашёл ничего необычного. Прохоже, слово бомба употреблено в переносном смысле. Никогда не слышала о взрывчатке, которая со временем станет сильнее. Калейн нахмурился. Нет, я имею в виду, что скорее всего он подразумевает что-то из области сверхъестественного. Например, некий ритуал, который постоянно накапливает силу. Леонард склонил голову набок, как будто к чему-то прислушивался. И не ожидано его лицо стало очень серьёзным. Может быть, вы и правы. Не об этом ли говорит первая часть письма? Дети раньше времени погибшие на фабрике, мужчины, которые в за вредных условиях труда редко живут больше 10 лет, и женщины, рискующие своим здоровьем за мизерную зарплату. Аура злобы вокруг каждой фабрики или завода, из источника, которым писал Лановус, то, что питает бомбу. Да, весьма вероятно. Коленна Прякстя. Надо немедленно сообщить капитану. "На что ли", Анарт рассмеялся. "Не стоит нервничать. Вы же должны знать, что Ланавуссель шмашенник. Та часть, в которой он говорит, что не лжёт, может быть ложью сама по себе. И, конечно, сейчас надо вернуть на улицу Заутлендс, заодно сообщим капитану. Будет лучше запросить помощь с этого собора, чтобы к нам прислали эксперта, который займётся поисками алтаря по не естественной концентрации злобы и обиды". Похоже, что кто-то из нас двоих слишком много знает. Но для чего понадобилась помощь Евгения Худо? Какая роль была отведена психиатру? Когда не нашлось, что ему возразить, вместе с Леонардом они покинули дом и на наёмной карете поспешили обратно на улицу Заутландс. Стоило им перешагнуть порог охранной компании, как Клейн увидел знакомые лица: одно весьма привлекательное, а второе сухопарое жена и сестра Леонарда. Эти женщины по-прежнему были в траурных платьях и шляпках, а их лица прикрывалось чептевой. Женщины разговаривали с раزانной, но стоило им заметить вернувшегося Клейна, как они направились в его сторону. Во действительно лучший из лучших среди всех подобных компаний. Кивнув миссис Минорт понизила голос. Я весьма довольна достигнутым результатом, и меня впечатлил подход к выполнению порученных задач. Вот премии, заслуженная награда. Сухопарая женщина протянула клейну свёрток изобёрнутой бумаги, казалось, что он буквально набит купюрами. Внутри были банкноты по 10, 5, 1 фунту, а также 5 1 сул. Всего 230 фунтов, сказала сухопарая леди. Но у Клейна не было настроения разбираться с деньгами, поэтому он предал свёрток разняне. Отдайте месье Сарьянне, я сомневаюсь, что многоуважаемые леди в чём-то ошиблись. В этот момент самым краешком глаза он и увидел заголовок честной газеты Тенгона, выпуск, который держала в руках миссис Минардт. На самой первой странице было два заголовка. Вдова пожилого барона погибла в связи с убийством члена парламента мистера Минарда, мэр Денис подал в отставку из-за участившихся преступлений. Так вот, какова официальная версия смерти медам Шорн? А я ещё не читал утреннюю газету. Коленке вновь женщинам и прошёл за стойку. "Вернись к капитану. Как всё прошло? Что-нибудь нашли?" Дэн Смит отложил бумаги, которыми занимался до их прихода, потом приподнял голову и своими серыми глазами уставился на Леонардо Склейна. "Мы нашли его письмо." Леонард решил больше ничего не пояснять и просто протянул капитану послание, чьи строки, казалось, были пропитаны провокацией и безумием. Дэн развернул бумагу и взглядом пробежался по строчкам, а после лишь устало потёр виски. безумец. Но он только восьмой, максимум седьмой последовательности. Колено хотелось всем сердцем с ним согласиться. Галан воз настолько опасен, что может нарушить устои всего нашего общества. Хотя он и слаб, не стоит его недооценивать. Затем он рассказал о их сленардом гипотезе. Дэнза дончего почесал лысину. Я тоже так думаю. Я телеграфирую о сложившейся ситуации в Свято-Собор и запрошу помощи. Но кто знает, насколько опасна эта бомба. Стоит действовать со всей возможной осторожностью. Поэтому, как только с Святого собора ответят, я приму любые возможные меры. Колин с Леонардом обменялись взглядами и одно время кивнули. Ясно. Когда капитан натуплёкся на то, чтобы телеграфировать, Колин вернулся в холл и взял разоданный выпуск честной газеты. Он остановился прямо там и принялся со всем возможным вниманием читать обе статьи. Вдав того самого Барона Хой, мадам Шарон подозревается в причастности к внезапной смерти члена парламента Местера Минарда. Прошлой ночью наша полиция получила анонимное сообщение и поспешила на место происшествия. Прибыв на место, они обнаружили, что мадам Шарон вместе с сообщником усыпили всю прислугу и собирались провести в её спальне какой-то языческий ритуал. Преступники отказались сдаться и оказали отчаянное сопротивление а при попытке их задержания, героически погиб один сотрудник полиции. Но в конце концов мадам Шарон и её сообщник своими жизнями заплатили за все совершённые преступления. Мэр Даниес, взяв на себя вину за увеличение числа преступлений в Тенгонии, подал в отставку. Мэр сообщил, что не собирается баллотироваться на выборах, которые должны состояться в следующем году, и эти несколько месяцев все обязанности возьмёт на себя его заместитель, мистер Хэрри. Героический офицер это Кенли. Коленс вздохнул, но в то же время он понимал, что это лучший способ выйти из сложившейся ситуации. Согласно правилам Ночных ястребов, для того, чтобы не подвергать вместе членов семей погибших сотрудников, их имена держатся в тайне даже после того, как они отдали свои жизни за правое дело. Калеин сложил газету и вернул её на стойку, но внезапно увидел неожиданного посетителя. Ей оказалась молодая женщина, самое большее лет 20. На ней была кружевная шлёпка и платье свободного кроя, милое лицо, светлые волосы, зелёные глаза и спокойное выражение лица. Одним словом, красавица. Самым заметным был её выдающийся животик. Она выглядела так, словно была на седьмом месяце беременности. Коленопешл ему казалось, что он её уже где-то видел. Внезапно он услышал восклицание Леонардо. Мегас? Мегас? Да. Та самая девушка, которую обманул Ланавос. Она беременна и носит под сердцем своего ребёнка, поэтому у неё может быть не в порядке психика. Девушка даже говорила, что слышит, как поёт и посвистывает её нерождённый ребёнок. Неожиданно вспомнил Клейн, и его уже не удивляло, откуда Леана Артеос знает. Когда они возобновили расследование и проверяли людей, которые связаны с Ланавосом, её фото видел каждый сотрудник. Но Клейн уже встречался с ней. Тётя этой женщины, Кристина, чьи сбережения тоже выменил Ланавос, привела ту в гадательный клуб, чтобы попросить о помощи. Каристина ещё спросила, можно ли нерождённого ребёнка использовать для предсказания. Когда Мегас услышала голос Леонардо, она посмотрела на них ничего не выражающим взглядом и вежливо поздоровалась. Здравствуйте, мисс Мегас. Что же привело вас в охранную компанию Черновник? Может, что-то можем для вас сделать? Клиенс сделал два шага вперёд. Он не понимал причин столь неожиданного визита. Ему казалось, что это слишком маловероятное совпадение. Мы только что нашли письмо Ланавоса, и к нам зашла Мегас. Мегас погладила живот и слабо улыбнулась. Так или иначе, но внезапно мне захотелось прийти на улицу Заутланд, а потом ещё зайти и взглянуть. Её состояние ухудшилось. Калейн вспомнил, что ему так и не удалось посмотреть на неё своим духовным зрением, поэтому он уже собирался щёлкнуть языком по Клуку. Прямо в этом мгновении его голову заполонили мысли, с каждым разом всё громче и громче. Не смотри, не смотри, не смотри. Ты погибнешь. Погибнешь, если посмотришь. Погибнешь, если посмотришь. Клейн замер от страха, а по его лбутёк холодный пот. Как будто он увидел жуткий кошмар, от которого не мог проснуться. Внезапно клейн кое-что понял. В тот раз он не успел активировать духовное зрение, потому что заметил опасность. Не осознавая этого, он замедлился и упустил возможность активировать своё зрение, а потом и вовсе забыл. К тому моменту он не полностью освоил все правила провидца и тем более не перешёл к восьмой последовательности. Поэтому предупреждения были едва уловимыми и почти незаметными. Но сейчас предвидение клоуна было ясным и чётким. Только через полминуты Клен смог выйти из своего ступора. Краем глаза он посмотрел на полуночного поэта и заметил, что его лицо тоже покрыто потом, а глаза переполнены ужасом. Внезапно Клен осознал, о какой бомбе говорил Ланавос. Это ребёнок Мегас, ребёнок, которого он оставил. Колено Наум пришли ответы Евгения Ахуда, который он сопоставил с письмом и тем, что неожиданно вспомнил из дневника императора. Своими собственными руками он начал промышленную революцию и подтолкнул этот мир в эпоху машины пара, но это привело к сошествию зла вобга. Колен прищурился, задумавшись об этой возможности, в которую инстинктивно отказывался верить. Нет, этого не может быть. Ребёнок Мегас не может быть сыном злого бога или даже им самим, ждущим сошествие в мир. Нет, зачем Евгению Уходу делать нечто подобное? Хотя сила психиатра могла одурачить Мегас и помочь воспользоваться девушкой в полубессознательном состоянии. Нет. Обида детей, которых заставляли трудиться на заводах и которые преждевременно погибли от этого, мужчин и женщин, которые умерли, не прожив и 10 лет от работы на фабрике, не могут помочь вырасти злому богу. Нет. Нельзя смотреть прямо на бога.